Аннотация. Куда только не носила судьба наших попаданцев, и в кого они только не попадали. Героев, властителей империй, повелителей галактик. Сереге в этом плане повезло не очень, а если точнее, совсем не повезло. Ему достался мир по уровню развития, очень схожий с нынешней Землей и тело корейской девочки-подростка, и семья низкого социального статуса. И чего теперь ему делать? Прогрессорством не займешься, мудрых советов вождю не дашь, проще, как говорится, сразу повеситься. Но одна богиня сказала Сергею, что его будущее воплощение в мире живых будет зависеть от этой прожитой жизни. Придется думать о душе. Придется как-то крутиться. Косплей Сергея Юркина. Чужая шкурка. Книга первая.